40. Обознаться я не мог. Мэнсики уехал. Я почистил зубы и лёг спать. Обычно я засыпаю быстро, а если к тому же пропустить стаканчик другой виски, эта моя склонность лишь усиливается. Но посреди ночи меня разбудил сильный шум. Вероятно, он действительно раздался, а может, почудился мне во сне. Не исключено, что воображаемый отзвук возник изнутри моего сознания. Во всяком случае, то был гулкий, сотрясающий землю грохот, такой силой, будто тело мое подбросило воздух. Сам толчок мне не привиделся, я его не вообразил. Я чуть не свалился от него с кровати и проснулся во мгновение ока. Часы у изголовья показывали начало третьего. Раньше в это время обычно звенел бубенец, однако теперь звона погремушки не было слышно. Дело шло к зиме, и насекомые давно угомонились. В доме царила глубокая тишина. Небо заволокли мрачные и густые тучи. Прислушавшись, можно было различить едва доносившийся посвист ветра. Я на ощупь включил ночник, затем натянул поверх пижамы свитер и решил обойти весь дом. «Может, что-то случилось? Например, в окно запрыгнул кабан? Или крышу дома пробил небольшой метеорит? И то, и другое маловероятно, но я счел, что дом лучше осмотреть, ведь мне доверили присматривать за ним. К тому же сна у меня теперь ни в одном глазу. Тело еще сотрясали повторные толчки, а сердце громко билось. Зажигая свет в каждой комнате, я по очереди проверил все уголки дома, и нигде ничего подозрительного не обнаружил все как обычно дом не такой уж и большой случайсь что вряд ли это ускользнуло бы от моих глаз я осмотрел все комнаты последняя оставалась мастерская распахнув дверь из гостиной в мастерскую я зашел и собрался было протянуть руку к выключателю но меня остановило нечто тихо но отчетливо оно шепнуло мне на ухо А вот свет лучше не зажигать. Я так и поступил. Отвел руку от выключателя, тихо затворил за собой дверь и, затаив дыхание, чтобы не слишком шуметь, стал вглядываться в темноту мастерской. Мои глаза постепенно привыкали к темноте, и я понял, что в комнате со мной есть кто-то еще. Предчувствие было явным. Похоже, этот кто-то сидел на деревянном табурете, на котором за работой обычно сижу я. Первой мыслью у меня стало, что это командор. Вернулся в каком-нибудь новом облике. Однако для командора фигура была чересчур крупна. По очерку в темноте казалось, что передо мной силуэт худощавого мужчины высокого роста. Рост командора сантиметров шестьдесят. А этот мужчина чуть ли не раза в три выше. Он, как все высокие люди, сидел немного сгорбившись и не шевелился. Я тоже стоял неподвижно, прислонясь к дверному косяку и вытянув левую руку вдоль стены, готовый в любой миг включить свет и всматривался в спину того мужчины. Мы оба застыли в ночном мраке, каждый в своей позе. Не знаю почему, Но страха у меня не было. Дыхание, сбившись, участилось, стук сердца глухо отдавался в висках, но я не боялся. Посреди ночи в дом самовольно проник незнакомый мне мужчина. Возможно, вор, а может и призрак. Как бы то ни было, ситуация такова, что впору сдрейфить. Но у меня не возникало чувства, будто все ужасно, а сам я в опасности. С тех пор, как здесь впервые объявился командор, произошло немало разных причуд, и, вероятно, мое сознание с этим свыклось. Но дело не только в этом. Наоборот, присутствие незнакомца посреди ночи в мастерской лишь подогревало мой интерес. Во мне пробуждался не страх, но любопытство. Мне показалось, что мужчина, сидя на табурете, о чем-то крепко задумался. Или же вглядывается во что-то прямо перед собой, и эта его сосредоточенность заметна была даже стороннему взгляду. Мне показалось, что мужчина и не заметил, как я вошел в мастерскую. Или же ему просто не было до этого никакого дела. Скрадывая дыхание и сдерживая биение сердца, я ждал, чтобы глаза полностью привыкли к темноте. И вскоре мне стало понятно, Что же привлекло внимание мужчины? Он, увлечённо и пристально смотрел на боковую стену. Туда, где висела картина Томохи Куамады «Убийство командора». Сидя без единого движения на деревянном табурете, подавшись немного вперёд, он пристально её рассматривал. Руки его покоились на коленях. В этот миг тучи, прежде затягивавшие небо плотной завесой, начали расползаться. Пробившись между ними, полоска лунного света осветила на миг мастерскую, будто прозрачный бесшумный поток омыл старый камень, проявив на нем тайные знаки. И после сразу потемнело опять, но и это продлилось недолго. Вскоре тучи снова разорвало, словно бы на клочья, и лунный свет секунд на десять окрасил все вокруг в бледно-голубые тона. Мне этого хватило, чтобы рассмотреть пришельца. Ему на плечи спадали белые волосы. Их давно не расчесывали, и местами они торчали в разные стороны космами. Осанка выдавала в нем человека преклонного возраста. Он сохся точно увядшее дерево. Кто знает, может, прежде был крепким, мускулистым человеком, однако с годами, и не исключено из-за какой-то хвори, сильно осунулся. Так мне сразу показалось. Худоба сильно изменила черты его лица, так что я догадался не сразу, однако вскоре уже понимал, кто сидит передо мной. Я видел его лишь на разрозненных фотографиях, но обознаться не мог. Его отличал заостренный нос, если посмотреть в профиль. Но главную подсказку мне дала мощная аура, исходившая от его тела. Ночь выдалась прохладной, однако у меня обильно вспотели подмышки. Учащенно забилось сердце. Поверить в это трудно, но сомнений быть не могло. Старцем был сам автор этой картины. То Мохико Амада. Он вернулся к себе в мастерскую.